Глава восьмая. Психованная. Это слово Ренет. Привычный вопль беспомощности, когда все доводы исчерпаны. Нельзя сказать, что мне долго пришлось её уламывать. Одно дело страсть к помаде и кинозвёздам, но насчёт доводов в возможности сестры всегда были ограничены. Сейчас-то почему нельзя? Насидала я на неё, Она проспит до середины завтрашнего дня. Вот сделаем все по хозяйству и можем спокойно отправляться на все четыре стороны. Я многозначительно взглянула на Ренет, давая понять, что дело с помадой пока еще не закрыто. Всего две недели прошло. Я не забыла. Касси с любопытством посматривал на нас. Я была уверена, что... Ренет ни слова ему не сказала. «А она взбесится, когда узнает», — медленно проговорил Кассис. «Я дернула плечом. Откуда?» «Скажем, что в лес ходили грибы искать». «Очень может быть, что к нашему возвращению она еще и не поднимется». Кассис озадаченно молчал. Ренет бросил на него взгляд, умоляющий, тревожный, сказала на сей раз уже потише, «Ладно». «Кассис, она знает!» Она выведала про... Голос ее сорвался. «Пришлось ей кое-что рассказать», — закончилась сестра с виноватым видом. «А-а-а! Вон оно что!» Кассис на мгновение задержал на мне взгляд, и мне показалось, будто в этот момент что-то между нами меняется. В его взгляде мелькнуло что-то сродни восхищению, он пожал плечами. Да пусть какая разница, но взгляд всё же был насторожённый, встревоженный. "Я не виновата", сказала Ренет. "Понятно. Это она, хитрюга". "Верно, хитрюга", небрежно бросил Кассис. "Ранн или поздно всё равно бы пронюхала". Это была наивысшая похвала. И пару месяцев назад у меня от таких слов бы сопли потекли. Но сейчас я смотрела на брата не моргнув. Вдобавок, продолжал Кась с тем же тоном: "Есть ли ей рассказать о на матери? Не протрепется". Мне было всего 9, я была смышлённая не по годам, но всё же ещё достаточно мала, и обиделась на небрежно брошенное оскорбление. "Я не трепло", Кась повёл плечами. "Мне что?" поезжай на здоровье. — Только платить за себя будешь сама, — припечатал он равнодушно. — С чего это нам за тебя платить? — На велосипеде довезу. А дальше, как знаешь. Остальное — твоя забота. — Идет. — Это был вызов. Это было написано у него на лице. Кассис улыбался презрительно, не слишком... Добродушной улыбочкой старшего брата, который готов поделиться с сестрёнкой последней шоколадкой, но может и так здорово спичкой прижечь ей руку, что кровь тёмными пятнами запечётся под кожей. Но ведь у неё нету карманных денег, грустно сказала Ренет. Зачем ей тогда с нами? Кассис по-мужски махнул, как отрезал, сказал, и всё тут. Искрестив на груди руки, С той же улыбочкой ждал, что я скажу. Ну и прекрасно, отозвалась я, стараясь держаться как можно невозмутимей. Договорились. Отлично, кивнул брат. Раз так, завтра едем.